Почтенному автору известно, что значительность и многочисленность торгового флота вполне зависит от растяжения и сильного расчленения береговой линии, от положения этой линии прямо на море или же в морском захолустье. Откуда и выбраться не совсем легко. Люди, живущие лицом к лицу с морем, окружая море своими берегами или живя совсем посреди моря, неизменно должны иметь значительный торговый и всякий другой флот. Люди, по своему местожительству, смотрящие на море из-за каулков, никогда не могут иметь знатного торгового флота, и как бы ни хлопотали об этом, никогда не сравняются в этом отношении с жителями морскими. Растяжение и расчленение нашей Приморской береговой линии на Белом море и на Черном море очень хорошо известны. И там, и здесь морских флотов создавать было невозможно. И там, и здесь являются только флоты речные, прилаженные и к морскому ходу. Вот этим прилаживанием речной лодки к морскому ходу Население нашей равнины отличалось на всех реках, которые протекают прямо в море. Такие флоты у нас существовали всегда, еще со времен античных греков. Почти лет за сто до Рождества Христова скифы дрались с полководцами Митридата Великого на море в Керченском проливе и были разбиты, о чем ясно говорит Страбон. Торговый морской флот является выразителем торговых морских же сношений народа. Он же для людей, живущих, так сказать, в море, служит неизбежным средством сообщения даже между собой, не говоря о чужих странах. Наша равнина едва касается морей, поэтому морское дело для нее никогда не могло составлять существенного качества ее жизни Но, тем не менее, она не выпустила из рук и далеких морей. Напротив, в течение всей своей истории она только одного и добивалась, чтобы овладеть морским берегом. Ей неизменно указывали путь к морю, ее реки. На всех тех реках, где можно было выплыть в море, она всегда держала флоты, которые при надобности и выплывали в море, и которые с незапамятных времен служили для торговли и для разбоя. История, как известно, говорит больше всего о разбоях и совсем почти молчит о ежедневных плаваниях для торговли. На основании ее свидетельств показывается, что будто бы народы в то время строили лодки и плавали только для разбоев. Но за недостатком исторических свидетельств здравый рассудок заставляет полагать, что лодка впервые устроена не для разбоя, а для мирного промысла за рыбой, за зверем, с целью переехать для промысла на другой берег, перевести путника, свести на продажу какой-либо товар и так далее. Поэтому мирные лодки Даже и по морю плавали прежде, чем стали плавать лодки разбойные. Поэтому и строить лодку научила сама вода. А собираться лодками в целый флот научила торговая или промышленная нужда. Но вовсе не норманы. Они могли научить разве только разбойничать. Но и в этом случае... Прямые и безопасные дороги по рекам и по морю они должны были узнавать только при помощи туземцев. Норманы учили нас плавать двести лет. Двести лет мы говорили их языком, и, конечно, должны были занять у них же все морские названия. А Шлецер изумляется. «Странно, — говорит что русы, мореходное название которыми так богат нормандский язык, заняли от греков. Это очень чудно и странно, только по случаю навязывания нам в учителя мореходства любезных норманов. Но это явится делом очень простым и естественным, если припомним, что мореходству должны были нас выучить еще древние греки. Русская равнина уже по одному своему физическому облику, не была способна сделаться морской державой в смысле торгового флота. Ее флоты и в настоящее время есть только ее морские стены, одна защита. Но ее внутренние речные флоты, как средство перевоза, всегда были многочисленны. Из этих флотов создавались и те флоты, которые хаживали на Царьград, И на Каспий, за Кавказие, флоты Аскольда и Дира, Олега и Игоря были в известном смысле разбойными набегами, а такие флоты в устьях Днепра и Дона существовали из кони веков до XVIII столетия. Об этом хорошо знают турки, а в глубокой древности – Хорошо знали все черноморские обитатели. На таких разбойных флотах в мирное и дружелюбное время всегда перевозились товары, и потому они делались на это время торговыми флотами. Новгородский флот перестал ездить за море с той поры, как его стали притеснять немцы, то есть со времени конечного истребления немцами и датчанами — Балтийских славян Вообще, как в древности Так и ныне Русская равнина является Настолько морской державой Насколько ей способствуют В этом ее морские берега В этом отношении Она не выпустила Из своих рук Ни одного зерна Средняя ее история Отбила ее от морских берегов Государство само Ушло от врагов в леса Суздальской области, но народ не покидал своего древнего обычая и время от времени все-таки спускался по рекам за своим делом и в Каспийское, и в Черное море, доплывая до Персии и до Турции. Указывать на тесное положение нашей истории относительно морей от XIII до XVIII веков В доказательство русской водобоязни Возможно лишь в том случае Когда будет доказано, что за это время И на реках не плавало ни одного судна Нам кажется, что этнологическая критика Требует для объяснения каждого отдельного случая и факта Полного и всестороннего осмотра Всей бытовой истории народа Всех жизненных причин какие породили такой факт. Появилось слово или имя «Русь», появились и моряки, а до того их не было. Это критика лингвистическая, критика слов. Но этнологическая критика или критика дел будет всегда доказывать, что на каждой большой реке, впадающей в море, если живут люди, промышляющие к тому же разбоем, то неизменно заведут у себя флот, хотя бы лодочный, и неизменно будут плавать по морю с незапамятных времен. И потому весьма достаточно даже одиночного, отрывочного, летописного свидетельства о выходе такого народа в море на лодках, чтобы утвердить этнологическую посылку о его давней способности к морскому плаванию. Летописцы ведь не писали дневников жизни того или другого народа, а упоминали о его плаваниях только при случае в этнологической критике, очень многое само собой разумеется, ибо в своих рассуждениях она отправляется от неизменных законов человеческой жизни вообще. Если в стране существует суровая зима, то и без летописных показаний Этнология скажет твердо и решительно, что народ этой страны неизменно носил шубы, хотя бы и не сшитые звериные шкуры. До Аскольда, продолжает господин Куник, не встречается никаких следов русских торговцев и морских разбойников ни на Черном, ни на Каспийском морях. Для нас, норманистов, Такое молчание всех греческих восточных источников может только служить подтверждением выработанного другим путем убеждения, что в то время еще не было русского флота, служившего для торговых отношений или грабительских набегов. Такие кровожадные моряки, отваживающиеся в неведомые им воды, никак не могли освоиться с морем внезапно, в особенности среди таких внутренних материковых стран, как Среднее Приднепровье или Северное Приволжье. Нужно было родиться нескольким поколениям и пройти столетием, прежде нежели языческий народ, отрезанный от средоточий тогдашней культуры, до такой степени успел ознакомиться с морем, а это уже никак не могло случиться на Черном море. Почему же? Не могло этого случиться именно на Черном море, когда это море было прямой и ближайшей дорогой к главному средоточию тогдашней европейской культуры, к Византии. Впрочем, со всеми подобными идеями мы уже достаточно знакомы из приведенных выше рассуждений Шлецера и его последователей. Особенно не жалует уважаемый автор мнений, которые производят Русь от Балтийского славянства. В Западной Европе, говорит он, со времен Герберштейна до Лейбница забавлялись только грубым отождествлением варягов и славянских вагриев. Мысль Котляревского о том, что естественнее всего варяги могли быть призваны от поморских славян, автор называет отчаянной мыслью, И вообще мысль об отношениях поморских славян с новгородскими именует мыслью неисторической, на том основании, что в земле поморян находки арабских монет 8-10 столетий менее значительны, чем в Скандинавии. Гораздо естественнее предполагать, заключает автор, что в 8 и 9 столетиях На Финском заливе мог хозяйничать только старинный морской народ, живший поблизости в Готландии, на Аланских островах и в Швеции, чем передавать тогдашнюю торговлю с Россией в руки Лютичей. Примечание: Смотрите, Каспий, страницы 55. -я. 378, 393, 396, 398, 452, 454, 461, 692 и другие. Конец примечания. Само собой разумеется, что изучая больше всего скандинавские источники, Естественнее повсюду видеть и находить одних шведов. Так точно, как изучая славянскую Балтийскую историю, правдоподобнее заключать, что ниоткуда, как только из этой славянской земли были призваны наши достопамятные варяги. Котляровский, положивший весьма прочное основание для изучения этой истории, не мог иначе заключать, ибо видел тамошних славян, так сказать, лицом к лицу. Примечание. Смотрите. Древности. Права Балтийских стран. Прага, 1874 год. Книга о древностях и истории поморских славян. Прага, 1874 год. Конец примечания. К такой мысли прежде всего приводит именно этнологическая критика, то есть критика бытовых положений и отношений. Мы говорили, что как скандинавство, так и славянство предаются в иных случаях фантазиям, которые по необходимости сами собой рождаются от недостатка точных свидетельств. Там, где фактов не хватает, само собой, Разыгрывается воображение, строящие гипотезы, парадоксы, воздушные замки. Недостаток фактов может зависеть или от малого знакомства с предметом исследования, или от настоящей скудости источников. И то, и другое можно показать и на той, и на другой стороне. Стало быть, и там, и здесь неосновательные объяснения, фантазии, Неизбежны. Нам должно остановиться только на основных посылках, от которых расходятся во все стороны исследовательские круги того и другого учения. Основная истина учения о славянстве Руси настолько верна в самой себе, что без малейших противоречий способна объяснить всякое историческое дело нашей древности. Основная истина славянского учения заключается в том, что Русь старобытна на своем месте и народом, и самым именем. Этой истиной в познание русской древности вносится основа широкая и положительная, и потому все явления древнего русского быта и древней русской истории объясняются легко, без малейших натяжек. Само дело призвания князей становится не только понятным, но и явлением, так сказать, прирожденным русской древности. Естественное развитие торговых отношений с древнейшего незапамятного времени, возникновение городов еще до прихода варягов и все те признаки самостоятельной и могущественной народной силы с которой Русь вдруг выходит на сцену истории, объясняются просто и верно, одним только здравым предположением, что источники или корни этой силы находятся далеко за пределами варяжского IX столетия. Словом сказать, учение о славянстве Руси, опираясь на естественный ход нашей истории, выросший, так сказать, из самой земли, принимая ее началом простое растительное естество жизни, уже тем самым вносит в свою исследовательность одни положительные, созидающие свойства и вполне согласуется с законами не чудодейственного, а самого обыкновенного хода всякой первоначальной истории. Напротив того, каждый читатель легко заметит, что учение о скандинавстве Руси Все держится только на отрицании и руководствуется одним отрицанием исторического естества в русском славянстве. Как учение немецкое, оно и родилось в минуту всестороннего отрицания русской народной древности. Главный вождь этого учения, Шлецер, был великой критической силой отрицания и сомнения. Для него положительный вес имела Одна государственная история, да и то в немецком смысле. Перед лицом такой истории он отрицал все, что с ней не согласовалось, то есть всякие народные стихии, в которых не замечалось его государственности. С этой точки зрения он не нашел ничего достойного внимания даже в истории Древней Греции, так как государства ее были слабы и бессильны, религия была глупа, И так далее. Примечание. Смотрите, Шлецер Рассуждение о русской историографии Попов, Московский сборник 1847 год. Конец примечания: Дух Шлецеровского отрицания и сомнения поселился на той ниве, на которой происходила обработка первоначальной русской истории. Здесь, Скандинавство Руси, как Прочная и твердая основа само собой явилась краеугольным камнем этого отрицающего направления. Что и как оно отрицает, мы видели в рассуждениях самого Шлецера и Погодина. Другие повторяют тоже. Оно отрицает всякое значение для древнейшей русской истории свидетельств греческой и римской древности. Отрицает старобытность русского племени и имени, отрицает варяжество балтийских славян, то есть отнимает у них все те народные свойства и качества, которые принадлежат им, как предприимчивым и воинственным морякам, наравне со скандинавами, отрицает у старобытного русского славянства предприимчивость торговую, мореплавательную, воинственную и так далее. Отрицает вообще все те простые и естественные качества древнейшей русской народной жизни, которые создаются самой природой страны, создаются простыми естественными условиями места жительства. Даже сами фантасмагории немецкого учения о скандинавстве Руси наполняются взглядами и мечтами только о совершенном историческом ничтожестве русского племени, наполняются одними только отрицаниями его обыкновенной природы, человеческой и исторической, и все только для того, чтобы поставить на видном месте в начальной нашей истории одних норманов. Это учение рисует русское славянство тихим и смирным, что в сущности есть самое полное отрицание в народе, его историчности, если можно так выразиться, ибо тихость и смирение, как великие добродетели для личной жизни, становятся великими, бесконечно зловредными пороками для народной самостоятельности и независимости. И вся русская история вполне доказывает, что эти пороки, особенно в древнее время, нисколько не принадлежали русскому славянству, показавшему еще со времен изгнания варягов, что оно ни одной минуты не оставалось тихим и смирным, то есть ни одной минуты не выпускало из рук своей народной независимости и самостоятельности и сумело отстоять свою землю от всевозможных напастей, какие приходили на эту землю не только от татар, но и от целой Европы. «Народ российский», — говорил Ломоносов, — «от времен...» Глубокой древностью сокровенных до нынешнего веку толь многие видел в счастье своем перемены, что ежели кто междоусобные и отвне нанесенные войны рассудит, великое удивление придет, что по толь многих разделениях, утеснениях и нестроениях не токмо не расточался но и на высочайший степень величества, могущества и славы достигнул. Стремясь весь свой век с незапамятной древности к политической независимости и самостоятельности, русское славянство успело, наконец, создать обширное и крепкое государство. Весь материал для этого государства, выработанный мудростью самого народа, был уже вполне собран к приходу Рюрика, и только впоследствии междуусобия призванной власти замедлили на целые века дальнейшую правильную постройку этого государства. Нам кажется, что вся отрицающая сила учения о скандинавстве Руси утверждается лишь на отсутствии в его исследовательности именно этнологической критики, без которой, конечно, никогда и ничего Нельзя объяснить ни в одной истории какого бы то ни было народа, особенно в первоначальной истории. Оканчивая эту историю возникновения и распространения мнений о нормандском происхождении Руси, мы должны припомнить известную истину, что писатели, как и ученые-исследователи, и особенно в обработке истории, всегда служат выразителями более или менее полными и всесторонними тех идей, какие в известный круг времени господствуют в сознании самого общества. Всем известно, как наша образованность богата отрицающими идеями относительно именно русского человека во всей его истории и во всем его быту. Поэтому нет ничего естественнее, как встречать присутствие тех же идей повсюду, и в художественных созданиях, и в ученейших исследованиях, как и в простых разговорах. История мнений о норманстве Руси, в сущности, изображает только отрицающее созерцание нашей образованности, а, собственно, ее русской истории. Вот по какой причине Крайнее увлечение некоторых исследований могут объясняться только непреодолимым общим потоком общественных воззрений и должны делить с ними пополам всякую вину в несообразностях и противоречиях. Ибо исследователь, как мы сказали, есть только полный или неполный выразитель живущих идей своего времени. На долю науки всегда остается немалый труд отделять истинное ее приобретение от великого множества соображений и утверждений, выражающих не более как одно жизненное движение тех или других общественных убеждений. Если справедливо, что учение о норманстве Руси приобретало свои силы больше всего от направления отрицающих идей нашей образованности, то можно надеяться «Оно просуществует еще долго, до тех пор, пока русское общество не износит в себе всех начал своего отрицания и своего сомнения в достоинствах собственной своей природы».